Старый дом. Рассказ. Этот случай принес много неприятностей товарищу Кычикову. Товарищ Кычиков был домоуправляющим. Неприятности у него бывали и раньше. В подъездах терялись мусорные ведра и веники. Однажды потерялся дворник, дядя Митя, но потом нашелся. Пропали доски, привезенные для ремонта, и не нашлись. Тоже была неприятность но чтобы исчез целый дом, тем более, что в нем имелся жилец, не уплативший вовремя за квартиру. Товарищ Кычиков не верил своим глазам. И другие товарищи сначала тоже не верили. Но хочешь верь, хочешь нет. А на углу улиц, садовый и холодильный, до сих пор пустое место. Летом оно зарастает одуванчиком, а зимой там ребятишки из детского сада номер 28 лепят снежных баб. Дом был небольшой, старый и деревянный, двухэтажный. Жили в нем разные люди. Монтер Веточкин, который всем чинил электроплитки и любил играть в домино. Фотограф по фамилии Кит, который фотографировал только на работе, а дома никогда. Очень застенчивый музыкант Соловейкин, который играл на трубе. Жила Аделаида Федоровна, женщина, считавшая, что ее все обижают жил Вовка, обыкновенный третийклассник Ещё обитал в доме ничей котёнок с удивительным именем Акулич. И кроме того, в квартире номер 6 проживал Пётр Иванович. Днём он работал в конторе, а по вечерам писал жалобы. На всех по очереди. На монтёра Веточкина за то, что он чинит электроплитки, а телевизоры чинить не умеет. На музыканта Соловейкина за то, что однажды, Он солнечным майским утром заиграл дома на трубе. На Вовку за то, что он не поздоровался на лестнице. На Акулича за то, что он ничей. На товарища Кычикова за то, что он допускает все эти безобразия. Ответы на жалобы иногда приходили с опозданием. Тогда Пётр Иванович писал жалобы на тех, кто задерживает ответы. У старого дома был свой характер. Одних жильцов дом любил, других не очень. Иногда он бывал в хорошем настроении, весело хлопал дверьми, празднично звякал стеклами, посвистывал всеми щелями и даже в самые темные углы пускал солнечных зайчиков, за которыми охотился акулич. Иногда дом сердился или скучал. Ступени сварливо скрипели, углы с кряхтением оседали, с потолков сыпались чешуйки мела но не думайте, что дом был ворчлив и страдал болезнями. Грустил он редко, ревматизма у него не было, и он не боялся сырой погоды. О том, что у дома есть характер, знали только Вовка и Акулич, но Акулич никому про это не рассказывал, потому что не умел говорить, а Вовка не рассказывал потому, что некому было. О таких важных вещах, Говорят лишь самым надёжным друзьям, которые всё понимают. Но Вовкин друг, Сеня Крабиков, уехал. совсем, В город, который лежит у очень синего моря. Иногда получается в жизни так неправильно. Живут два хороших друга, а потом вдруг один уезжает. Далеко-далеко, а второй остаётся. И обоим грустно. Ведь не так легко найти нового хорошего друга. А если и найдёшь он не заменит старого. Летом в доме появился новый жилец, капитан самого дальнего плавания, который вышел на пенсию. Это был настоящий старый капитан. Как все старые капитаны, он курил большую трубку, скучал по морю и носил куртку с блестящими пуговицами и нашивками. Он поселился в квартире номер пять у своей взрослой дочери. Дочь говорила, что очень рада, Она и в самом деле была рада. Но капитан громко кашлял по ночам, и была у него привычка тяжело ходить из угла в угол. А со своей комнатой капитан сделал что-то непонятное. Он развесил по стенам бело-синие морские карты и фотографии больших пароходов. Напротив двери он прибил портрет бородатого хмурого человека. А в углу у шкафа, нет, вы только подумайте, старый капитан укрепил там на стене корабельный штурвал. А рядом поставил тумбочку с морским компасом. Компас был величиной с кастрюлю и назывался компас. Тумбочку капитан сколотил сам. Называлась она Нактоус. В компасе не было видно стрелки. Вместо неё качалась на игле круглая шкала с маленькими цифрами и большими буквами М o, w, S. Шкатулка называлась «Картушка». Учтите, не «катушка» и не «картошка», а «картушка». Сверху, по краю компаса, лежало широкое медное кольцо, а под ним, на белой внутренней стенке компаса, была черта, курсовая черта. Раньше, когда компас находился на судне, черта смотрела вперёд туда же, куда был устремлён нос корабля. А картушка всегда смотрела буквы «Н» на север. Под ней всё-таки были спрятаны магнитные стрелки. Когда корабль поворачивал, курсовая черта поворачивалась тоже и скользила над числами картушки. А потом останавливалась и показывала курс, куда плывёт корабль. «Дом не пароход и не фрегат, он стоит на месте» и поэтому черта, уткнувшись в стену, застыла на одном курсе — 235 градусов. Это было немножко грустно. Конечно, Вовка быстро подружился со старым капитаном. Они оба любили сквозняки, фильмы про море, серьёзные разговоры и приключения. Оба не любили рано ложиться спать. Книжки, где только одна любовь, манную кашу и Аделаиду Фёдоровну. По вечерам Вовка часто приходил к старому капитану. Он крутил штурвал, смотрел на компас и слушал истории. Их рассказывал капитан. Истории были разные. Про извержение нового вулкана на острове Тристан-да-Кунья. Про Арктику. Про ручного пингвина Сёмку. Про плавание по дуге Большого Круга. Про Сингапур, Тайфуны. И последнего пиратского капитана Питера Гринхауза который потом исправился и жил на маяке вдвоем с собакой по имени Ахтербуба. Буба. Дом тоже слушал истории. Он впитывал их щелями высохших бревен вместе с дымом капитанского табака. Иногда приходил Акулич. Капитан давал ему сардельку. Акулич хватал ее поперек туловища, уволакивал под ногтаус и там урчал от аппетита. Это урчание напоминало отдаленный шум, судовых машин. Однажды во время истории про голубого кита и подводную лодку поднялся за окнами ветер. Это был августовский ветер, предвестник осенних ветров. Хлопали ставни, звякали стекла. Дом скрипел и шевелился. В квартире Петра Ивановича распахнулась форточка, и порыв ветра унес со стола все жалобы, написанные за этот вечер. В квартире музыканта Соловейкина сама собой тихонько заиграла труба. Замигали лампочки, акулич притих под Нактоузом. А картушка в компасе, покачавшись, вдруг медленно пошла вправо, и курсовая черта сползла на два градуса к югу. — Мы поворачиваем, — сказал Вовка. — Ну и дела, — сказал старый капитан. — А может быть, это акулич сдвинул Нактоуз? «Не, не сдвигал он», — сказал Вовка. «И я не сдвигал». «Не мог же повернуться дом», — сказал капитан. «Лишь бы не узнал товарищ Кычиков», — задумчиво сказал Вовка. Дочь старого капитана купила телевизор. Она долго вздыхала и жаловалась, что его некуда поставить. Вот когда этажерка стояла в том углу, где сейчас штурвал, в квартире было просторнее и уютнее». Капитан послушал её речи, подымил трубкой и подарил Вовке штурвал и компас с нактоузом. У Вовки дома был свой угол. В нём Вовка играл с солдатиками, мастерил подъёмный кран и писал письма Сене Крабикову. Сюда же Вовку ставили за всякие провинности, просто другого свободного угла в квартире не было. Вовка прикрепил штурвал и поставил нактоуз. «Ну вот», — сказала мама, — Теперь стояние в углу превратится для него в сплошное удовольствие. «Не превратится», — успокоил отец. «Такие игры быстро надоедают». Угол был на том же месте, что и в комнате капитана, только не на втором этаже, а на первом. Картушка покачалась и застыла. Курсовая черта снова замерла над делением 235 градусов вернее уже 232 а еще точнее 232 с половиной вовка любил разглядывать стены в комнате старого капитана любил морские карты совсем не похожие на те что в учебниках любил фотографии пароходов любил даже большого крючконосого идола которого капитан привез из африки и только портрет бородатого человека не нравился вовке Лицо бородатого человека было неприветливым. Одну щеку от глаза до губы пересекал шрам. Человек смотрел на Вовку, а может быть мимо Вовки, угрюмо и неодобрительно. И Вовка прятал глаза. Один раз он спросил, «Это кто?» «Писатель?» «Нет, что ты», — сказал старый капитан. «А кто?» «Путешественник?» «Путешественник? Да, пожалуй». «Знаменитый?» «Ну нет, пожалуй, незнаменитый». «Нисколько?» «Наверное, нисколько». «Но какая разница?» — сказал старый капитан. «Если незнаменитый, тогда зачем он здесь?» — сумрачно спросил Вовка. «Такой некрасивый и сердитый». Старый капитан удивленно взглянул на Вовку, потом долго смотрел на портрет. «Нет», — сказал он уверенно, — «неправда». «Это мой лучший друг» лучшие друзья не бывают сердитые и некрасивые. Тогда Вовка поднял глаза и тоже стал смотреть на портрет. А дома Вовка вырвал из тетради листок и достал цветные карандаши. Он не умел хорошо рисовать, но сейчас посидел с закрытыми глазами и все как следует вспомнил. Вовка нарисовал желтые, как пшеница, волосы и коричневые глаза, потом нарисовал большой смеющийся рот и немножко оттопыренные уши и получился портрет Сени Крабикова. Вовка взял четыре кнопки и приколол портрет в углу над штурвалом. И, наверное, Вовка задел нактоус, потому что картушка качнулась, и курсовая черта перешла еще на два градуса к зюйду. Стоял очень теплый сентябрь, и деревья были еще зеленые, и цвели в канавах мелкие аптечные ромашки. Только синий цвет неба, Стал ещё плотнее, чем летом. И в этой синеве прилетали иногда над городской окраиной неровные треугольники гусиных стай. Это молодые птицы учились искусству полёта перед трудным и дальним путём. Вчурясь от солнца, капитан и Вовка смотрели из окошка на птиц. Старый капитан достал из ящика стола стопку разноцветных флагов и сказал «Хорошо им, молодым». Но первый рейс всегда нелёгкий. Давай поднимем для них морской сигнал счастливого пути. Вовка подпрыгнул. Давайте. Из форточки они забросили на антенну телевизора бельевую веревку. И на этой веревке подняли над крышей флаги. Один синий с белым прямоугольником посередине, второй красный с желтыми косыми полосками, третий с квадратами, как на шахматной доске, два белых и два красных. Солнечный ветер подхватил флаги, и они захлопали, как большие крылья. Но через полчаса к старому капитану постучал товарищ Кычиков. «Я, конечно, извиняюсь», — сказал он, — «здравствуйте. Вы только поймите меня правильно. Мне лично всё равно, висят эти флаги или нет. Но с начальством получаются неприятности. Нет у нас в домоуправлении такого порядка, чтобы, значит, морские флаги, без особого распоряжения». «Ну, нет так нет», — вздохнул старый капитан. «Ничего не поделаешь». «Вы только поймите меня правильно», — снова сказал товарищ Кычиков. «Неприятности». Потом он спускался по лестнице, и дом сердито гудел и потрескивал. Он был, видимо, недоволен. «Ничего», — сказал Вовка, чтобы утешить капитана. «Птицы всё равно уже видели сигнал. Это факт». Они хотели снять флаги. Но конец верёвки выскользнул из форточки и качался на ветру. Нельзя было до него дотянуться. Вовка выскочил во двор. Его, конечно, не волновало, что у товарища Кычикова могут быть неприятности, но он не хотел, чтобы неприятности были у старого капитана. По шаткой приставной лестнице Вовка забрался на крышу. Это было страшно. Крыша оказалась очень высокой и очень крутой. И ветер здесь гудел сильнее, чем внизу. Но Вовка вёл себя смело. Он всё же добрался до антенны и снял флаги, хотя два раза чуть не покатился кубарем и ободрал ржавое железо оба колена. Прежде чем спуститься, Вовка посмотрел на горизонт. Горизонт был дымчато-синим, словно там стояло туманное море. Старый капитан сначала рассердился на Вовку, ведь тот мог свалиться и сломать шею. Но потом он сказал, что Вовка молодец. Капитан забинтовал Вовке колени и, и подарил за смелость старинный морской бинокль с медными ободками у стекол. Вы представляете, как был счастлив Вовка? Прежде всего, он еще раз лазил на крышу и осмотрел весь горизонт. Правда, море он не увидел, но настроение от этого не испортилось. Весь вечер Вовка не выпускал бинокль из ладоней. Он рассматривал ближние дома и улицы, разглядывал в бинокль прохожих, смотрел на себя сквозь него в зеркало, и даже котлету в тарелке пытался рассмотреть таким же способом. А потом Вовка открыл в бинокле одно свойство. Если смотреть в него наоборот, всё близкое кажется далёким. Комната превращается в длинный коридор, потолок убегает на звёздную высоту, а котёнок-акулич делается крошечным, как муха. А когда Вовка смотрел на свои ноги, они становились тонкими и такими длинными, что бинты на коленях казались белыми точками, а тротуар казался просто ниточкой. Попробуйте пройтись по такой ниточке на таких высоченных ногах». Вовка вышел за калитку и попробовал. Его сразу зашатало, как неумелого канатоходца, но зато было интересно. Жаль только, что Вовка смотрел в бинокль и кроме ног ничего не видел. Именно поэтому он стукнул головой Аделаиду Федоровну, которая возвращалась с работы. Представляете, что тут было? Аделаида Фёдоровна сказала, что она всегда считала Вовку невоспитанным ребёнком, но не думала, что он решится на такое хулиганство. Конечно, она пошла к Вовкиным родителям и наябедничала. Она сказала, что это сверх возмутительно, когда дети как сумасшедшие кидаются на больных людей и чуть не ломают им ребра. И родители велели Вовке идти, как следует просить прощения. Вовка уставился в пол и сказал, «Не пойду. Я уже один раз сказал, простите, когда стукнулся. А еще одна ябедничает». «Я вот покажу тебе не пойду», — сказал отец. «Будешь стоять в углу, пока не извинишься», — сказала мама. «Ну и пожалуйста», — сказал Вовка и начал стоять в углу. Он не смотрел телевизор, не ужинал не читал книжку водителя фрегатов. Он стоял, прижимаясь лбом к тёплому дереву штурвала и вспоминал, как полоскались на ветру флаги. А наверху кашлял и шагал из угла в угол старый капитан. Может быть, он огорчался, что Вовка не зашёл к нему в этот вечер, а может быть, просто сильно тосковал о море. «Ну, довольно», — не выдержала мама, — «отправляйся спать, а завтра извинишься перед Аделаидой Фёдоровной». «Не извинюсь», — сказал Вовка. «Будешь стоять всю ночь?» — пригрозил отец. «Буду. Ну и стой». Конечно, родители думали так. Захочет Вовка спать и все равно отправится в постель. Но Вовка не отправился. У него появилась гордость, ведь он был уже немного капитаном. Он умел обращаться с компасом, держал в руках настоящий штурвал и поднимал на ветер морские флаги. Когда был выключен свет и наступила тишина, Вовка зажёг лампочку Нактоуза и осветил картушку. Она вела себя неспокойно. Вовка взял в ладони рукоятки штурвала. Сеня Крабиков смотрел на Вовку с портрета. «Очень хочу к тебе», — сказал Вовка. Сеня Крабиков улыбался. За окнами нарастал ветер. Вовка сел на пол, прислонился к Нактоузу, и уткнулся лбом в забинтованные колени. Он уснул, и все в доме уснули. Спал Петр Иванович, и ему снилось, что на все его жалобы пришел положительный ответ. Спал старый капитан, ему снилось, что на шведском судне «Викинг» загорелись тюки с джутовым волокном, и надо спешить на помощь. Музыкант Соловейкин Видел, будто он выступает с концертом в пионерском лагере и улыбался. а Аделаиде Фёдоровне снилась всякая неразбериха. А Вовке? Вовка видел, будто в светлую луговую речку зашёл с дальнего моря громадный пароход. У него был высокий чёрный корпус, блестящие иллюминаторы, многоэтажные белые надстройки и жёлтые мачты. Пароход заполнил собой речку от берега до берега. Он двигался медленно и бесшумно, и его борта нависали над солнечными травами. Крупные ромашки ласково касались бортов лепестками. А дом не спал. Он ждал, когда с ночной прогулки явится Акулич. Акулич явился. Больше ждать было нечего. Дом уже ничего не скрывал и не таился. Он приподнял со скрипом один угол, потом другой. Медленно повернулся, звякнув, лопнули провода. Теперь ни одна нитка не держала дом на месте. Он качнулся, двинулся вперед, расшатывая кирпичи фундамента, а потом перестал вздрагивать и бесшумно, как в немом фильме, поднялся в воздух. Зачем он это сделал? Ну, во-первых, он любил Вовку, любил старого капитана, а во-вторых, его построили из бревен, которые были когда-то прямыми и высокими соснами. Их называют корабельными. Эти сосны мечтали стать мачтами барков и бригантин. Потом, улегшись в сруб, они задремали и забыли о мечтах. Старый капитан разбудил их своими историями. А может быть, дело в другом. Говорят, что если в доме появляются штурвал и компас, дом понемногу становится кораблем. Его тихо разворачивает курсовой чертой к Зюиду, в ту сторону, где теплые моря и ревущие сороковые широты, и неизвестно, чем это кончится, если не вмешается домоуправление. Итак, дом поднялся и полетел на юг. Он летел под самыми облаками, среди которых мчалась круглая белая луна. Лунные пятна проскальзывали в щели и прыгали по морде Акулича, который спал в коридоре. Акулич дергал ушами, а внизу по темным травам стремительно скользила большая квадратная тень. Вовка проснулся от непонятного ощущения. Ему показалось, что за ночь комната сделалась шире и выше. Ее заполнял удивительный синий свет, пересыпанный солнечными бликами. За стенами нарастал и откатывался незнакомый и в то же время очень знакомый рокот. Вовка подбежал к окну. Изумленными синими глазами он смотрел на очень синее море, которое катило на песок волны. Волны были с шипучими белыми гребешками, их гнал к берегу утренний ветер. Вовка чуть-чуть не заплакал, засмеялся и, распахнув створки, прыгнул навстречу. Распластанная по песку волна сейчас же залила его сандалии и добралась почти до коленей. У ног завертелся царапающий вихрь мелких камушков и песчинок. Убегая, волна мягко потянула Вовку за собой, но тут накатила другая. Вода была теплая и упругая, а ветер прохладный и плотный, но очень добрый. Он поставил торчком отросший Вовкин чубчик вытащил из-за пояса и надул парусом его рубашку. Вовка повернул к ветру ладони. Они покрылись брызгами, похожими на стеклянную пыль. Над морем косы расчерчивали воздух чайки. Они удивленно кричали. Конечно, они удивлялись не Вовке, мало ли мальчишек бродят по берегу. Чайкам было непонятно, откуда взялся на берегу старинный бревенчатый дом. Вовка оглянулся. Дом стоял, зарывшись одним углом в песок. Он ещё не совсем замер после движения, поскрипывал и оседал. Под брёвнами хрустели ракушки. Стёкла сверкали синим отблеском волн. «Это сверхвозмутительно!» — донёс со второго этажа голос Аделаиды Фёдоровны. «Я теперь опоздаю в поликлинику». «Это всё ваши фокусы, товарищ капитан самого дальнего плавания!» Старый капитан не отвечал. Под его шагами весело пела лестница. Он спускался к морю, чтобы поздороваться с волнами и утренним ветром. За тюлевой шторкой маячила согнутая устала фигура Петра Ивановича. Наверное, он составлял план жалобы в управление всех морей и океанов. На крыльце сидел Акулич. Он вышел на воздух, чтобы умыться, и очень удивился. Иногда он взъерошивал спину, и замахивался растопыренной лапой на гревастые волны. Конец рассказа Конец книги Август 2006 года Читала Чубарова Елена Викторовна